Глава 14. Злата. Вы уже сделали ставки? Когда начинается третий период, кромко спрашивает Кузнецов. Какие ставки? Недоуменно таращится на него Лиля. Она выглядит не особо радостной из-за навязчивого внимания Кузнецова. Этот дон Жуан едва ли не из штанов выпрыгивает, пытаясь впечатлить нашего капитана. Но Барсукова крепкий орешек. Во-первых, у нее иммунитет на самоуверенных красавчиков. А во-вторых, она сейчас на стадии ненавижу всех парней, поскольку недавно рассталась с парнем. Точнее, козел ее бросил, прилюдно. За что поплатился кровью, в самом прямом смысле. Лиля разбила кретину нос. «Мы с парнями каждый раз делаем ставки. Я вот на смерч поставил. Судя по счету, Кузя, ты будешь в минусе». Глумливо ухмыляясь, подкалывает его дрозд. Еще целый период. Яро выпаливает свою защиту парень. Они отыграются. Ага, со счетом 5-1 отыграются. Нет, чудеса, разумеется, бывают, но не с такой отвратительной игрой, которую сегодня ведет смерч. Дойти до финала, чтобы в самом его конце сдуться. Это полная фиаско, вот что я вам скажу. «Если они отыграются, я тогда стриптиз станцую», смело заявляет Ростов, и тут же на него обращаются все взгляды. «Заметь, тебя за язык никто не тянул», это уже насмешливо вставляет Мильников. Ребята взрываются хохотом, а Никита паникает, понимая, что облажался. Я тоже хихикаю и, толкнув его локтем в бок, подбадривающим голосом произношу. «Да ладно тебе, устроишь дамам шоу?» От поклонец потом поганой метлой не отобьешься. И от тебя тоже интересуется неожиданно поддавшись вперед, поскольку мы сидим рядом, дроздов оказывается слишком близко ко мне, в прямом смысле мы делим один воздух на двоих. Не создай себе кумира с легким смешком парирую, пытаясь скрыть за этим неловкость. А если вдруг смерч выиграет, и мне придется танцевать. То мне утешительный поцелуй полагается? С дразнящей улыбкой вскидывает бровь и медленно опускает красноречивый взгляд на мои кубы. На стол с громким стуком опускается стакан, от чего я вздрагиваю и кашусь на мрачного клюева. Козел даже не потрудился сделать вид, что ему приятно наша с девчонками компания. Все это время он сидел и сверлил глазами плазму. А если я отрывался, то только для того, чтобы наградить меня гневным взглядом. Момент упущен. Дроздов отстраняется. А я между тем перевожу дух. Держу пари. От откровенного намека Никиты я раскраснилась. Или же это от того, что я постоянно ловлю на себе взгляды Клюева? Атмосфера между нами тремя почему-то такая напряженная, что можно резать ножом. Никто об этом не говорит вслух но не почувствовать витающий в воздухе негатив невозможно. Сконфуженно улыбаюсь Ростову, на что он мне весело подмигивает, а потом обращается к Ромке. Кто-то сегодня не в духе. Зато ты сегодня в ударе за двоих. Грызается Рома, после чего возвращается к просмотру матча, тем самым подводя черту в разговоре. Его подруга, которая представилась Юлей, большую часть втыкает с смарт. Очевидно, она не поклонница хоккея. Разве что хоккеистов. Ага, прям одного конкретного. Клянусь, если бы не правило приличия, она бы облизала Клюева с ног до головы. И почему он вообще притащил ее с собой? Между прочим, Клюев единственный, кто притащил с собой девчонку. Но не может же она быть его девушкой в самом деле. Или может? Искоса поглядываю на Юлю, отмечая про себя полные чувственные кубы блестящие длинные темные волосы аккуратные черты лица и выдающиеся формы ладно она хороша стоит признать юля ближе придвигается кроме что-то шепчет ему на ухо клюй вкивает головой после чего девушка встает и куда-то уходит не то чтобы я слежу да мне вообще пофиг последние пять минут кузнецов через некоторое время заявляет рост чтобы подействовать товарищу на нервы, как он действует нам всем. «Я в курсе, умник», — фыркает Марк, оборонительно складывая руки на груди. Последние пять минут игры самые напряженные, несмотря на то, что исход уже ясен, победа за молнией. И тем не менее мы все жадно следим за матчем, ожидая последнюю шайбу. И ее забивает Всеволод -Амурский. Можно сказать, один из самых важных игроков не только сборной, но и мира. Он долгое время играл в НХЛ, а затем вернулся в родные пенаты. И это на пике славы. Твой дядька финальный гол забил Клюев. Когда ты уже позовешь его к нам на игру? Прошу прощения, дядька? Все в дядя Клюева? Клянусь, мои глаза становятся размером с блюдца. Как только так сразу? Ворчит Клюев, морщись, точно ему в напряг это внимание. «Динамо!» — фыркает кузнецов, на что Рома ему демонстрирует средний палец, указывая, куда и в каком направлении ему идти. «Кстати, не станцевать тебе стриптиз, дрост. Теперь все взгляды обращаются на нас, и мне с трудом удается сдержать мученический стон!» Марк — настоящая заноза в заднице, и, судя по недовольным поджатым губам Лили. Он уже и ее достал до печенок, и коты, и нервно дергающегося глаза. «Какая жалость. Ну, я вообще не против станцевать кому-то?» Нахально заявляет и, шелавливо двигая бровями и криво щипает меня за бедро. Наедине, само собой. «Только станцевать?» Невинно хлопая глазами, иронизирую. Как-то непривлекательно звучит. «Для тебя могу сделать исключение». — Ага, и на задних лапках попрыгать не забудь, — извительно выплевывает Рома. — Черт, Клюев, да что с тобой такое? — рявкает Дроздов, впереваясь своего товарища сердитым взглядом. — Со мной? — указывает на себя пальцем. — Все в порядке, а твои последние мозги явно перетекли в твой. — Так, парни, не при их, — вклинивается Кузнецов. «Делите Ванову за пределами стола, а лучше на льду». «Что? Что за чушь он несет?» «Делить?» — надменно переспрашивает Клюев. «Нам делить нечего. Я не претендую». «Это как удар под дых, хотя я прекрасно знаю, что Клюеву я не нравлюсь. Но почему-то эти слова оседают тяжелым камнем на сердце». «Вот и не лезь тогда». «Да мне нафиг оно не надо». Просто смешно наблюдать, как ты ковриком стелешься перед Адувановой. Найди свое самоуважение, чувак. Так, ладно. Очевидно, мне лучше пройтись. Иначе Клюев своих зубов не досчитается раньше, чем начнет играть в вышки. Я резко вскакиваю из-за стола, и скомкано извинившись, снесусь в сторону уборных. Какой же этот Клюев все-таки эгоистичный урод. То, что он капитан команды, не дает ему права указывать, что делать его товарищем, а что нет. По крайней мере, Никита умеет делать комплименты девушкам и за ними ухаживать. Не то, что этот высокомерный придурок, который одаряет своим вниманием девушек с такой физиономией, точно им делает одолжение. Просто сказочный идиот. Залетев в уборную, упираюсь в рукомойник. Закрываю глаза и отсчитываю до пяти. Не помогает. Меня колотит от гнева. Считаю еще раз, а потом принимаюсь дышать. Вдох, выдох, вдох, выдох. Снова счет. Гнев понемногу отступает, и я, наконец-то, распахиваю веки, встречая в отражении зеркало хмурую себя. Открыв кран, подставляю руки под холодную струю воды, а затем прислоняю к своим горящим щекам. Стою так пару секунд и, оторвав пару бумажных полотенец, вытираю лицо. Расправляю плечи, Горделиво вскидываю подбородок и, кивнув своему отражению, выхожу из упорной. Если этот осел хочет вывести меня на эмоции, то пусть захлебнется в собственной желчи. Уверенно направляюсь к бару, чтобы взять себе воды. Еще потянуть время, прежде чем вернуться за стол к ребятам. Я уже подхожу к барной стойке, когда на меня налетает здоровый мужик в косухе весьма сомнительной наружности. Что-то холодное растекается в районе груди а в нос ударяет тошнотворный запах хмеля. Проклятие, от меня же теперь за версту будет нести, как от алкаша. Опа, красавица, а ты куда спешишь? Загораживает мне проход своей массивной фигурой. Не твое дело. Шиплю точно кошка, которой наступили на хвост, но на громилу это не производит впечатления. Он скользит по мне сальным взглядом, задерживается в районе груди, где уже расползлось мокрое пятно. И, прыснув заплетающимся языком, произносит. «А то я смотрю, уже мокрая. Фу, какое гадство. Пошли со мной, краля, Хватает меня за руку. И вот тут мне уже по-настоящему становится страшно. Хватка у мужика, несмотря на состояние нестояния, стальная. И я цепенею от ужаса. «Отпусти». «Да ладно тебе, не ломайся. Я тебя сейчас поломаю». Раздается за моей спиной грозный голос. «Малой, вали отсюда по-добру-поздорову!» Вот только малой больше не собирается вступать в диалог. Меня резко выдергивают из лап мужика, уверенно задвигают за спину, а затем кулак впечатывается в рожу громилы. Кровь хлещет в разные стороны, я слышу хруст сломанной кости и болезненный крик мужика. «Наших бьют!» Кто-то подает клич и начинается настоящий мордобой. Болельщики смерча начинают махаться с болельщиками молнии. Переворачиваются столы, слышатся женские виски и отборный мат. Персонал разбегается, точно тараканы при свете. Я на все это взираю с ужасом и не могу пошевелиться, точно мои ноги приросли к полу.